Глава 29. За тонкой дверкой ветхого шкафа отчетливо слышится глухой стук каблуков. Сжимая пальцами старое мамино платье, я кусаю губы, чтобы не закричать. Пульс зашкаливает, а удары сердца отдаются в ушах. Пыль забивается в ноздре. Начала щипать. Еще немного и чихну, но в самый последний момент все же сдерживаюсь. Папа, папа, папочка, раскачиваюсь из стороны в сторону и мысленно повторяю, как мантру. Зажмуриваюсь, загадываю, чтобы злая женщина, рыскающая там снаружи, исчезла, будто никогда ее и не было. Но открываю глаза и снова слышу стук ее каблуков. Правда, теперь он раздается ближе и отчетливее. Я прогоняю в памяти последние слова отца. Сидеть тихо, как мышка, не высовываться, не звать его, не плакать, иначе рассеется заклятие невидимости, и черная ведьма найдет меня. Я держусь, твердо следую инструкциям, несмотря на то, что внутренности сжимаются от страха. Но стоило открыться дверцам, едва не вылетаю стрелой. Таращусь во все глаза на заглянувшую внутрь жгучую брюнетку с бледной и гладкой, словно фарфор кожей. Она проходит со глазами по свисающим свешалок вешалок платьям и юбкам. Мажет по мне, как по пустому месту. Гневно сжимает и без того тонкие губы. И с грохотом закрывает шкаф. Фух, кажется, пронесло. Но я продолжаю сидеть даже после раздавшегося звука захлопнувшейся входной двери. И только когда свет снова ударяет в лицо, и я вижу отца, вся накопившаяся во мне напряженность начинает выходить вместе со слезами. «Папа! Папа! Папочка!» Бросаясь в его объятия, я чувствую, как меня трясёт, виски ломит от боли. Он гладит по голове, успокаивает. Говорит, что она ушла. Обещает, что больше меня такой опасности не подвергнет. А когда я перестаю реветь, берет за плечи и смотрит прямо в глаза. «Белла, детка, тебе придется уехать». «Куда? Зачем?» Страх возвращается, а с ним и слезы. «Оставаться нельзя. Эта ведьма в любой момент вернется». А я не хочу, чтобы ты попалась ей на глаза. Поедешь на вокзал, оттуда первым же поездом на Бринвик к моей сестре. Тьте Анне? Она же нас терпеть не может. Вот и отлично. Значит меньше шансов, что тебя будут там искать. Меня? А ты? Мне придется остаться, милая. Вдвоем они нас цапают уже на выезде из города. Одной у тебя намного больше шансов остаться незамеченной. Но клянусь, как только все улажу, я приеду за тобой, и мы вернемся домой. Я не хочу, пожалуйста, я боюсь за тебя. Со мной все будет хорошо, просто... Я должен сам исправить собственные ошибки. Он протягивает руку и касается моей макушки. Так будет надежнее. Не сопротивляйся. Горячая ладонь обжигает. Идущие от нее электрические импульсы проникают в тело. Меня подхватывает вихрь, и следующее, что я вижу, это толпы людей, широкую улицу и чемодан в моей руке. Голова пустая. В ней бьется только одна мысль. Меня зовут Изабелла и мне нужно на вокзал». Резко придя в сознание, я поморщилась. Голова трещала так, словно по ней долго стучали молотком. Сквозь толщу мрака различило склонившееся надо мной знакомое лицо. Воспоминания давно минувших дней нахлынули лавиной, сплетаясь с моим настоящим и выстраиваясь в сложную цепочку, рисуя до боли родные черты. Лицо из сна, принадлежащее моему отцу, которого все это время считала обычным дворником, Виктором Семеновичем. Привстав на локтях, я отпрянула назад, пока не уперлась спиной в холодную стену. «Папа!» — голос был чужим, глухим и абсолютно бесцветным. «Белла, детка, не делай резких движений, тебя ударили по голове». Я снял заклятие забвения и запечатал рану, но она снова может открыться. Миллионы вопросов разрывали меня изнутри. Кто меня ударил? Где мы находимся? Какого чёрта здесь происходит? И на каждый хотелось знать ответ. Но начала я с самого болезненного. Я... я всё вспомнила. Ты бросил меня, стёр мою память. Почему? Прости меня, девочка моя. Я не хотел причинять тебе боль, но только так я мог тебя спасти. Сидя на деревянном полу, он опустил голову между коленей и обхватил ее руками. Идиот! Надо было просто держаться подальше, а я решил почти три года большой срок Думал, они забыли о нас и больше не потревожат, но снова облажался. Теперь из-за меня тебя могут убить». «Убить? Кто?» Черная ведьма». «Она здесь?» Я заозиралась по сторонам, ничего толком из-за отсутствия освещения не видя. «Кажется, мы в подвале, довольно просторном, и пахло здесь не сыростью и плесенью, А свежими травами и приятной прохладой. Ушла. Скоро вернется. Его голос звучал надтреснуто, сипло, словно отец уже полностью смирился с неизбежным. Мне хотелось подползти к нему, обнять, утешить. Как он утешал меня, стоило мне в детстве рассечь коленку или пожаловаться на грубого одноклассника. Но между нами все еще была стена из лжи и недосказанности. И раз уж сегодняшняя ночь началась у меня с откровений, пусть ими и закончится. Расскажи мне все, тяжело вздохнув, попросила я, с самого начала. В мрачной тишине его вздох прозвучал особенно тяжело, а в раздавшемся следом голосе чувствовалась нечеловеческая усталость. В Зарубине у меня было свое небольшое дело, связанное с перевозками. Деньги получал хорошие. Нам с тобой на жизнь вполне хватало. И мне бы оставить все как было, но я влез туда, куда не нужно. На меня вышли агенты трибунала и предъявили доказательства, что услугами моей компании пользуется ковен черных ведьм. И если я не посодействую в их поимке, меня будут судить. «Я испугался. Не за себя, конечно. Тебе было всего пятнадцать. Я не хотел ломать тебе жизнь. Согласился. Да и требовалось немного. Прийти на встречу с диктофоном и записать разговор. Я сделал все по инструкции и уже собрался на выход, как вдруг в здание ворвались не люди, оборотни, наверное, очень сильные и агрессивные». Они арестовали трех женщин, но одной удалось уйти. Это она? Та что? спросила я, уже зная ответ. Отец кивнул. Поргина, Ольга Ивановна. Я чувствовал, что мы с ней еще встретимся. Даже обратился в трибунал, попросил защиты. Но они ответили, что для ее поисков задействованы все силы. Заверяли, что она давно покинула Зарубин и точно не вернется. Сначала я не верил, возил тебя из одной квартиры в другую, заметал следы, прятался, бросил работу. А потом прошел год. Я расслабился, мы вернулись в наш дом. И через неделю все произошло. Я только и успел, что спрятать тебя в шкафу и накинуть на нас обоих облако невидимости. «Удивительно, что у меня получилось. Ведьмовству я не обучался, а все, что умею, пришло с опытом. В тот раз она ушла ни с чем». «И ты решил меня отослать?» Я знал, что это не конец, и она вернется. План созрел почти сразу. «Думал, сотру тебе память, отправлю к тетке, сестре твоей матери». «Анна никогда нас с тобой не любила. Кому взбредет в голову искать тебя там?» Сам уехал в другой город, надеялся ведьма отправиться следом, и там залег на дно. Она пару раз на меня выходила, чудом уцелел. Полтора года скитался, затем решил тебя забрать. Приехал к Анне, но она давно умерла, дом продан, тебя нет». «У меня паника!» Вернулся в Зарубин, узнал, что на поезды так и не села. «Меня ограбили на станции», — шепотом призналась я. «Чемодан забрали, деньги. Я толком не понимала, куда мне нужно ехать и зачем. Бродила целый день по городу, а потом встретила Ариэль. Она спасла меня и забрала к себе». «Девочка моя!» — протяжно всхлипнул он. «Если бы я только знал! Я искал! На это ушёл еще год! Пришлось продать квартиру, скитался по вокзалам. В конце концов, в одном из полицейских участков мне сообщили, что ты наводила справки о своей семье и что переехала в другой город. Точный адрес, правда, не дали, но я и сам нашел. Увидел и оторопел. Так выросла моя красавица. И я, постаревший бомж, не знал, как признаться. Столько лет прошло. Устроился дворником, думал, буду рядом, а дальше, как сложится. Но не сложилось. Она и здесь меня нашла. «Как?» «Черные ведьмы, на то и черные». Их силы — это не только тьма, но и смерть. Я укрыл нас с тобой от всевидящего шара, но, видимо, нашлись ритуалы намного серьезнее. Она вышла на тебя, но не тронула. Ждала моего появления, и как только я объявился, сцапала обоих. «Она? О ком ты?» «Обо мне!» раздался откуда-то сверху знакомый голос. По бетонной лестнице застучали каблуки. Зажегся свет. Яркий и слепящий он резал глаза. Пришлось проморгаться. И как только зрение сфокусировалось, я удивленно огляделась. Назвать это место подвалом язык бы не повернулся. Скорее теплицей или оранжереей. Обилие пестрых цветов и растений поражало воображение. И что удивительно... Ни одного знакомого. Или почти ни одного. «Луперкали!» — выдохнула я. «Правда они прекрасны? А сколько труда мне стоили, лучше тебе не знать!» Закончив спускаться, Инна подняла голову и звонко рассмеялась. Затем махнула рукой, и молодое светлое лицо девушки сменилось фарфоровой маской ведьмы из моего недавнего сна».